Глава 1.0.1.0 Ни один нормальный обитатель Диптауна не может выйти из глубины самостоятельно. Он просто не увидит свой компьютер не сумеет ввести команду на выход или связаться с операционной системой голосом. Только в виртуальных домах, где стоят нарисованные аналоги настоящих компьютеров, подсознание милостью делает поблажку, из глубины выходит там, где вошли. В своем придуманном доме выходит из глубины. В доме, который может быть дворцом или хижиной, но с настоящим компьютером. Поэтому и существуют таймеры. Они встроены во все программы, от майкрософтовского Windows Home до российских Вирт-навигатора и Дип-коммандера. Предельное время нахождения в глубине – 48 часов. Срок, за который человек не умрет от голода и обезвоживания. Здравомыслящие пользователи, правда, всегда устанавливают время поменьше – пару часов, сутки – Маньяк, ставивший таймер на 36 часов, уже исключение. Пробуждение человека, прогулявшего в глубине пару суток, зрелище дурно пахнущее. Конечно, таймер можно взломать и отключить. Или взломать и добавить пару нулей к 48 часам. Но подобные камикадзе находятся редко, а конец их будет плачевен. Например, таков, как у неудачника. Лабиринт смерти невозможно пройти за один раз, просто не хватит сил. В виртуальности сон отступает, но все равно есть границы выносливости. Поэтому в конце каждого уровня игроки получают доступ к игровому меню, где есть возможность записать свои координаты и выйти в обычную глубину, выйти, чтобы когда-нибудь вернуться. Но иногда... Иногда находятся оптимисты, решающие пройти лабиринт за один раз, повторить первое легендарное погружение в виртуальность. Они взламывают защитный таймер, порой и сами, а порой, пользуясь какой-либо хакерской программой, отрезают себе гарантированную дорогу назад и ныряют к самому дну. Обратно их вытаскивают дайверы. Все крупные игровые центры имеют связь с кем-нибудь из нас а те, что покрупнее, даже держат анонимных сотрудников на постоянном контракте дешевле платить нам, чем родственникам погибшего от истощения игрока. Я смотрел на неудачника. Тот был одет в обычный камуфляж-комбинезон, шлем-маску, и из оружия у него был только пистолет. То ли так и вышел на 33-й уровень, то ли его уже убивали. После гибели в лабиринте игрок автоматически восстанавливается в начале уровня с минимумом снаряжения. — Чушь, — сказал я. — Что? — заинтересовался Гильермо. — Давно он там. — Тридцать девять часов. Мы отслеживаем игроков с момента входа в систему. — Так... Значит, человек без лица заинтересовался неудачником почти сразу после того, как тот оказался в лабиринте, бдительно следил и немедленно начал сбор дуаверов. Его таймер мог быть поставлен на двое суток. — Да, ах, как аппетитно Гильермо вздыхает. — Писать, какать в комбинезон. Фу! Почему человек без лица забил тревогу? «Ведь ничего страшного пока не произошло. Просто еще один самоуверенный любитель игр. Он давно так сидит. Около суток». Гильермо кивнул. «Да, странно. Он пробовал пройти уровень пять раз, потом смирился. Сел у входа». «И что вы сделали? Послали Анатолия?» Гильермо разводит руками. «Он умеет это делать и выводить к концу уровня. Ну и что же?» «Информацию приходится тянуть клещами». «Не потому, что Гильермо что-то от меня утаивает. Он просто не понимает, что именно меня интересует. Он привык общаться с подготовленными, понимающими с полуслова дайверами». «Объясните мне все по порядку, Вилли». Гильермо кивает. Игрок вошел на уровень двадцать девять часов назад. Пять раз пытался пройти. Его убивали. Быстро. «Демон?» «Нет, демон нет демона он Пах-пах. Другие игроки. Потом он уселся и стал сидеть. Мы послали Анатолия. Тот повел неудачника. Их убили. Анатолий пошел второй раз, но им опять не повезло. Клиенту убили. Анатолий очень сердился. Всех пострелял, кто там был. Гильермо снисходительно смеется. Сегодня дайверы должны были пробовать вместе. Я запрошу отчет. Да? Да, да. Говорю я, не отрываю взгляда от экрана. Молодой парень в комбинезоне и с пистолетом, что испугало человека без лица? Почему он считает, что происходящее не имеет аналогов? Почему предлагает за несложное задание медаль вседозволенности в награду? вели а еще что-нибудь странное происходило? У меня появляется робкая надежда, что речь шла совсем о другом задании. Нет, ничего, ничего, ничего. Гильермо разводит руками. Мы беспокоимся о своих клиентах. В лабиринте все под контролем.